Эпикурейцы. Философия удовольствия. Конечная цель блаженной жизни – телесное здоровье и душевная безмятежность. Эпикур. Эпикуриизм – одна из известных и влиятельных школ эллинистической философии, основанная эпикуром. эпикурейцы считали, что философия должна помочь человеку обрести состояние безмятежного покоя. Эпикур. Года жизни: 342-341, 271-270 до нашей эры. Родился на острове Самос. В 18 лет переехал в Афины. Свою школу основал сначала в Мителене, затем перебрался в Лампосак, позже в Афины. Человек, хозяин своей жизни. Эпикур, основатель философского направления, утверждал, что цель жизни – стремление к удовольствиям. Что же такое удовольствие с его точки зрения? Это вовсе не удовлетворение всех своих желаний или поиск наслаждений. Эпикур понимал удовольствие как благородное спокойствие, умение довольствоваться малым и радоваться жизни. Число желаний, которые может испытывать человек, безгранично, и далеко не все человек может удовлетворить. Поэтому нужно уметь ограничивать свои потребности и наслаждаться тем, что имеешь. Наслаждаться жизнью людям мешает страх, считал Эпикур. Есть три главных страха, от которых люди должны избавиться. Первый страх – это страх перед богами. Но богам нет до людей никакого дела. Учение Эпикура о природе и космосе заключается в следующем. Во Вселенной существует бесчисленное количество миров, которые образуются в результате столкновения атомов. В промежутках между мирами, так называемых междумириях, и обитают бессмертные боги. Они пребывают в состоянии вечного блаженства и не вмешиваются в жизнь людей. Второй страх, который портит людям жизнь – страх смерти. Его Эпикур объявлял бессмысленным. Вся наша жизнь – это ощущение. Через них мы понимаем, что хорошо, а что плохо. Со смертью все ощущения прекращаются. Значит, это ни хорошо, ни плохо. Смерть просто не имеет к нам никакого отношения, считал философ. Смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы живы, смерти еще нет. Когда она приходит, то нас уже нет. Эпикур. Последнее, от чего нужно избавиться мудрому человеку, страх перед судьбой, которая в любой момент может вознести на вершину или, наоборот, низвергнуть в пропасть. Эпикур доказывал, что судьбы, то есть предопределения, не существует, потому что высшие силы не участвуют в человеческой жизни и не влияют на нее. На воротах школы Эпикура, расположенной в его саду, находилась надпись «Гость, тебе здесь будет хорошо. Здесь удовольствие, высшее благо». В школу Эпикура допускались женщины и рабы, что по тем временам было беспрецедентно. Физика эпикурейцев Школу эпикурейцев относят к представителям античного материализма, так как для объяснения бытия они использовали учение об атомах. Тит-Лукреций Кар, самый известный из римских последователей Эпикура, развил атомистическую теорию и изложил ее основные положения в своем поэтическом труде о природе вещей. В чем же суть этой теории? Тела и души всех живых существ, включая человека, состоят из атомов. Души – из легчайших, тела – из более тяжелых. Зарождение душ происходит по тем же законам, что и зарождение миров. В результате столкновения атомов. При этом каждый атом может отклониться от своей траектории. То же касается и человеческой жизни. Человек может изменять свою судьбу. поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала легким, а тяжелое – ненужным». Эпикур. Тит Лукреций Кар, как и другие эпикурейцы, считал целью человеческой жизни атораксию что переводится как невозмутимость, хладнокровие, спокойствие. Это умение сосредоточиться на самом главном – отбросить все лишнее и наслаждаться простыми вещами. Духовное наслаждение, к которому стремились эпикурейцы, гораздо более устойчивая вещь, чем наслаждение чувственное, потому что оно не зависит от внешних обстоятельств. Человек сам выбирает, как ему относиться к той или иной ситуации. «Некоторые изнашивают свои жизни ради статуи и славы» — Тит Лукреций Кар. Хотя и в чувственных удовольствиях, по мнению эпикурейцев, тоже нет ничего зазорного. Даже смерть можно встретить с радостью. Рассказывают, что эпикур, чувствуя приближение своей кончины, Попросил приготовить тебе теплую ванную и налить бокал вина. Так он покинул этот мир в полном соответствии со своим учением, наслаждаясь каждым мгновением.